Гояр. Редко в жизни случались моменты, когда я был так удивлен. Землянка в этом плане била всевозможные рекорды. В первый раз она удивила меня своим необычайно смелым, на грани ясновидения прогнозом в деле поиска похищенной девочки – И вот сейчас. Когда система запросила у меня разрешение на допуск Эльдара, я вход в первое помещение позволил. Но застать здесь в итоге землянку ожидал меньше всего. Кого угодно, но не ее. Это даже забавно. Маловероятно, что еще когда-нибудь я смогу увидеть подобное выражение лица. Невероятная по накалу эмоций смесь. От дикого потрясения и колоссального испуга до полного неверия собственным глазам. Она восхищенно и одновременно перепуганно таращилась на крылья, пытаясь при этом что-то мне сказать. Получалось плохо. К «Капитан, я... меня... Эльдар, по вашему приказу...» Уже второй раз предпринимала она попытку объяснить мне очевидное, но так и не смогла выдавить из себя внятного ответа. «Садитесь». Кивком указал я на кресло, в которое она практически рухнула. «Ждите тут. Я сейчас». И, плавно отступив назад, отправился одеваться. Все же что-то неизменное в землянах есть. При виде ее реакции мне припомнились еще детские образовательные периоды, когда в истории первых космических полетов упоминались времена задолго до конфедеративного времяисчисления о первых исследовательских посещениях Земли, Или Сизиары, как называли планету тогда у нас. Их раса всегда стремилась поклоняться нам, воспринимая уже тогда как существ высшего порядка, сошедших с небес. Впрочем, сейчас все это второстепенно. Следует сосредоточиться на конкретно сложившейся ситуации. Невозможно, чтобы Эльдар решился на этот поступок сам. Значит, его умело спровоцировали. Так и не одевшись, Я сразу метнулся к центральному сосредоточию системы корабля, мгновенно погружаясь в нее. Ага, так и есть. Пусть и не совсем так, как я думал, но он начал действовать. Возможно, надеялся, что эта суматоха с прогнозистом и разбирательство по факту ее появления ненадолго отвлекут меня, притупив бдительность и позволив ему совершить задуманное. Но надо будет выяснить, как он поступил с Эльдаром. Быстро удостоверившись, что ситуация, в общем, движется в нужном мне направлении, хотя и не без некоторых неожиданностей, несколько успокоился. Хотя до абсолютной уверенности было далеко. Слишком много присутствовало сторонних факторов, имеющих возможность повлиять на ход событий. Вот землянка, к примеру. Вчера меня несколько запоздало, посетила мысль, что в том нервном состоянии, в котором она пребывала – Выяснив эти давно известные нам перспективные глупости об артегах и землянах, она могла, не контролируя себя, что-то сообщить Тенарагу. Ведь я не предупредил их старным отдельно о неразглашении. Но я не успел проконтролировать этот момент. Когда следом явился в медицинский центр, она была уже в состоянии искусственного сна. Поэтому пришлось сделать вид, что я обеспокоен ее состоянием, И настолько переживаю за бесценного сотрудника, что притащился лично доставить ее в каюту, а заодно велел доставить туда же ее герденцию. Кстати, странный питомец для землянки. Впервые встречаю такой случай. Хотя ее экземпляр еще совсем маленький. Тенорак был в таком изумлении от моего поведения, что это гарантирует мне на ближайшие два года массу подколов. Но будут ли у нас эти два года... И, кстати, не в связи ли с этим случаем был подстроен данный эпизод с появлением девушки в моей каюте. Как же все забавно получилось. Послав системе сигнал заказать в первое помещение каких-нибудь напитков для землянки, сам связался с Эльдаром. «Капитан!» – столько ехидного самодовольства в голосе. «Напомни-ка мне, как я передал тебе сообщение относительно доставки ко мне прогнозистам, Сразил его неожиданным вопросом. Повисла недоуменная пауза, во время которой помощник все обдумал, проанализировал и, сделав выводы, четко, уже без малейшего намека на юмор, отчитался. «Распоряжение пришло на зум, когда я передавал смену крейвану, Отправлено из системы под вашим личным кодом. Текст распоряжения следующий. Земного прогнозиста немедленно сопроводить ко мне в жилое помещение». «Это ошибка? Сопроводить обратно?» На последнем вопросе голос дрогнул. Надо понимать, сумел проявить недюжинное рвение в вопросе содействия моей личной жизни. Это частично объясняло ее испуг при виде раздетого меня. «Да, будь готов. Позже». Решил, что проучить его не помешает, и разорвал контакт. «Что ж, предатель определенно на пределе». Чувствует, что близок к разоблачению, если еще не раскрыт, раз пошел на такой откровенный маневр. Он же не может не понимать, что я легко разберусь в этой маленькой заварушке. А значит, идет на это осознанно. Получается, ему настолько важны эти выигранные минуты? Или он всерьез полагает, что я реально заинтересован землянкой, который намеревался отвлечь меня? Дам ему возможность осуществить задуманное... Иначе так и не пойму, к чему он стремится. А позже отслежу. Задумка имела целью получить время и возможность выяснить маршрут или передать что-то им, врагам. Ведь система Эндоры полностью моя, и абсолютный контроль над ней только у меня. Но как бы это ни повлекло попытки атаки. Быстро сложив крылья, одевшись в стандартный форменный костюм, переобулся с и, откинув влажные волосы на спину, отправился к землянке. Все равно намеревался с ней побеседовать. Девушка относительно пришла в себя, хотя тревога и непонимание, очевидно, сохранились. Она сидела в кресле, напряженно выпрямившись и не касаясь спиной мягкой поверхности, в ожидании моего возвращения. В глазах и мимике явно просматривались настороженность и бдительная готовность к любой неожиданности – Бросив на нее один взгляд, понял, что не смогу упустить столь прекрасную возможность прояснить для себя некоторые стороны ее характера. Она и так основательно потрясена, но стоит деморализовать ее еще немного, и все. Готово. Можно выяснять, что угодно. Быстро достав из блока доставки напитки и тарелку со сладостями, осторожно поставил их на столик перед прогнозистом. «Угощайтесь». Спокойно предложил я, усаживаясь в кресло напротив. Обижав ее быстрым взглядом, понял, что она опять замкнулась в своей скорлупе. Сегодня утром, заметив ее неожиданно уверенное поведение, очень удивился. Все же она не безнадежна. «Олга», я выдержал паузу, заставив ее взглянуть на меня. «Как вы относитесь к детям от межрасовых союзов?» Вопрос был не просто стремлением поразить ее, мне важно было выяснить ее позицию в отношении именно этой конкретной ситуации. Ее реакция на вчерашний прогноз вызвала у меня опасения, что в дальнейшем могут возникнуть сложности, когда личное восприятие начнет превалировать над профессиональной непредвзятостью, сводя на нет достоверную вероятность любого прогноза. Однако я неожиданно ошибся а она в третий раз с момента появления на корабле меня удивила. Я ожидал шока, непонимания, страха, наконец. А землянка как-то резко собралась, распрямилась и ответила мне уверенным, но совершенно закрытым взглядом. Сплошная броня, ни эмоции, ни предательского жеста, полный самоконтроль и, как результат, четкий и сдержанный ответ. Я полагала... Вы вызвали меня для беседы на профессиональные темы. Обсуждать с вами свои взгляды на деторождение я не обязана. Она не права. На моем корабле и в моем экипаже для меня нет ничего запретного. Поэтому, если я намерен обсуждать эту тему, она обязана была подчиниться. И знала это. Но уверенно поступила иначе. Интересно. Такой силы мотивы что заставили ее решительно отреагировать, должны основываться на чем-то личном, очень личном. А это плохо. Это лишь подтверждало мои опасения. В любой момент она может сорваться и сорвать все мои планы. Пока она очень четко соответствует им, но проблема не решена, а значит, землянка мне еще нужна. И также нужна уверенность в ней. «Вчера пришло досье со всей информацией о ее прошлом, но времени заглянуть в него я еще не нашел. Надо обязательно сделать это сегодня».